Глава 22. Император Тибальт VII сидел во главе конференц-стола в Зале Совета и глядел в небо над головой. Солнечный свет яркого реганского дня проникал в помещение радужными цветами благодаря призменному эффекту стеклянных потолков. Черные гранитные колонны подпирали арки из белого мрамора по обе стороны заставленного компьютерами конференц-зала. В отличие от прошлых советов, этот открывался на мрачной ноте. За столом собрались министры, которые ожесточенно спорили, яростно жестикулировали, не соглашаясь, совали в лицо друг другу компьютерные распечатки. На самом деле, факт их спора был гораздо менее серьезен и значим, чем тема, по которой он разгорелся. А темой была реальная, сложившаяся в тот момент обстановка. В обильном солнечном свете Яркие пестрые туники министров казались выцветшими и унылыми. Тибальд хмурился и постоянно ерзал в кресле. Его раздражение во многом объяснялось не той суетой, которая царила за столом, а скорее застарелым, мучающим его геморроем. Зыбкая волна страха, поднимавшаяся откуда-то из живота, грозила заслонить собой боль в заднице, но не заслоняла. Непобедимость уже давно стала определяющей чертой личности Тибальта. Но после того, как Илли обрушила на него целый поток новой информации, он почувствовал, как его монолитная стена дала первые серьезные трещины, неумолимое движение вперед замедлилось. Горький привкус страха не сходил с его языка, и это очень не нравилось Тибальту. «Что ты с нами сделала, Илли?» Отныне будь очень осторожна, моя пылкая возлюбленная. Если ты подведешь меня еще раз, тогда тебе придется узнать всю истинную силу той золотой бляшки, которую я подарил тебе. Проклятье, как так получилось, что ситуация резко изменилась. Еще недавно все было благополучно и не было причин для беспокойства, а теперь... Сначала Или докладывает, что эти паршивые компаньоны, оказывается, сотрудничают с Саса. Командующий просто-напросто шпионил среди итарианцев, чем он занимался. Теперь она решила вылететь к Синглеру Фисту, чтобы прощупать его. Стоило не тому дивизионному командиру потерять не тот дивизион, как тут же вся тарганская ситуация полетела кувырком. Что же, Макрофт? Такое позорное и обидное поражение. Наконец, сверх всего прочего, Мари, та сука, на которой он имел несчастье жениться, вертится вокруг Совета со своими подлыми интригами с целью устранить Илли. Он снова поёрзал в кресле, чтобы приглушить боль, и стал внимательно вглядываться в торжественные лица своих министров-спорщиков. «Ну хорошо, хватит пустой болтовни!» – прозвучал над столом громкий начальственный голос Императора. «Мы придем, наконец, к согласию или нет?» Различные фракции, образовавшиеся за столом во время спора, тут же передали вперед бумажки, в которых была изложена их позиция. Пока он просматривал содержание поступивших записок, они молча смотрели на него, подавшись верхней половиной тела вперед. Он искоса бросил на них взгляд и поморщился. Они смотрели на него так, как песчаные шакалы смотрят на человека». гибели которого ждать недолго. Советники притихли и только изредка обменивались друг с другом суровыми взглядами. Все их внимание было обращено на Императора. Он внимательно читал каждую записку, откладывая в памяти разумные моменты. Он – Император, и вынужден выполнять роль всепримиряющей стороны сортировщика и классификатора. От него требовалось одно – составить из совершенно разных планов один. Министерства видели ситуацию исключительно через призму своих ведомственных интересов и плевать хотели на чужие мнения. От Тибальта требовалось одно – в окончательном варианте плана удовлетворить всех. И Министерство обороны – И Министерство экономики и внутренних дел, и государственную казну, и внутренней безопасности, которая являлась вотчиной его пылкой возлюбленной Или. Трудная задача. Черт возьми, что мне делать с вами? Удивительно, правы были древние, когда говорили, что любое собрание напоминает животное со множеством голов и без крупицы мозга. Сибальд откинулся на спинку кресла, подперев щеку правой рукой, и тихонько поглаживая пальцами нос. Так ему всегда лучше думалось. Нет, ничего нового советники ему не посоветовали. Он тяжело вздохнул и еще раз оглядел застывшие лица министров и их заместителей. Они смотрели на него неподвижно, не мигая. Некоторые с надеждой, другие с плохими предчувствиями. Готовясь к принятию окончательного решения... Он ради забавы пытался отгадать их мысли и намерения. Оказалось, что для этого не пришлось прилагать много усилий. Острые как кинжалы взгляды, которые они метали через стол друг в друга, были красноречивее всех слов. Те, чьими рекомендациями император пренебрежет, тут же начнут выдвигать против своих более удачных соперников различные вздорные обвинения – Те же, на стороне которых будет Тибальд, сразу же выставят грудь вперед, надменно вздернут подбородки и будут похлопывать друг друга по спине, поздравляя с победой, и бросать презрительно снисходительные взгляды на проигравших. Господи, да им же всем плевать на благо Империи. До чего мы дошли? До чего опустились? Ради получения лишней возможности закатить оплеуху сопернику, «Они готовы всю Империю утопить в крови!» «Леди и джентльмены!» – усталым голосом начал он. «Резолюция, выражавшая нашу реакцию на сложившуюся ситуацию в отношениях с САСой, компаньонами и Таргой, будет следующей. «Министр обороны! Вы немедленно высадите на Тарге еще пять дивизионов из числа лучших, имеющихся в нашем распоряжении!» «Командование возложите на Райсту. Я желаю, чтобы мятеж был, наконец, подавлен, и чтобы шахтеры вернулись к работе. Навести порядок, не разрушая промышленного потенциала. Для оборонного производства нам потребуется много металла». «А как быть с выскочкой Синклером Фистом?» – кисло спросил министр обороны. Выражение лица у него на всякий случай стало каменным. «Что с ним-то делать?» «Освободите его от обязанностей командира дивизиона, а войска передайте в подчинение безмозглому уроду Макрофту. Поиграли в войну и хватит. Теперь мы не можем себе позволить назначение сержантов на столь высокие должности. У него там вроде бы какая-то новая тактика. Солдаты все равно не успеют ее освоить, зато забудут старую, испытанную. А времени мало. Сассанская агрессия не будет нас ждать». «Прости, Илли, но таково мое решение. Если твой Фист действительно достоин чего-нибудь, мы всегда можем вернуть его». Министр обороны был явно чем-то смущен. Прокашлявшись, он сказал, Кх -кх -кх. «Командир Макрофт уже пытался однажды отстранить его от должности». После неловкой паузы он добавил, «Возможно, все гораздо сложнее, чем нам кажется». Отстранение Фиста от командования, Тибальд с грохотом опустил свой мощный кулак на пластиковый подлокотник своего кресла. «Вы хотите сказать, что не можете осуществлять контроль над вверенными вам силами? Чёрт возьми, если он взбунтуется, арестуйте!» Министр обороны судорожно сглотнул. Лицо его приобрело пепельный оттенок. «Его дивизион может не подчиниться нашему приказу и занять сторону Фиста». Кто-то шумно выдохнул. В зале совета наступила тяжелая тишина. Кто-то качал головой, кто-то шептал что-то на ухо соседу. «Очень надеюсь», — сухо заговорил Тибальт, чеканя каждое слово, «что пять дивизионов, сплошь состоящие из прославленных ветеранов, смогут справиться и с тарганцами, и с фистом». «Пять дивизионов, министр, вся наша сила! Больше дать не могу!» Остальные наши войска начнут подготовку к нанесению превентивного удара по пограничным мирам сосанцев. Я хочу, чтобы все вы четко уяснили себе задачу превратить сосанские плацдармы в труху, совершенно непригодную для сосредоточения там вражеских сил перед нападением на наши территории». Флот поддержит удар с воздуха, а впоследствии возьмет на себя проведение оборонной патрульной стратегии для того, чтобы пресечь контратаки сассанцев на наши внешние миры. За столом воцарилась мертвая тишина. Министры пребывали в оцепенении от речи своего императора. Многие были в шоке. Тибальту осталось только торжественно кивнуть в знак подтверждения своих слов. «Мне все это нравится не больше, чем вам. Мы очень плохо подготовлены к ведению масштабной войны, но согласно сведениям разведки, которыми мы располагаем в настоящий момент, САСА находится в еще более плачевном состоянии. Если у нас и есть какой-то шанс, то только сейчас. Но, насколько мне известно, компаньоны отказались». Император нетерпеливо поднял руку, прервав тем самым реплику министра экономики, смысл которой, однако, уже был всем ясен. Служба внутренней безопасности подтвердила версию о том, что Стаффа с самого начала находился на службе у Сасса. «Боюсь, нам придется рассчитывать только на свои силы. Рига осталась одна. Компаньоны против нас. Леди и джентльмены, надеюсь, вам не нужно объяснять, что это для нас значит». «Мы потеряли уже очень много времени, даже сейчас, сидя здесь и бесцельно пререкаясь друг с другом!» «Непростительно, господа. Теперь все наше преимущество в скорости. Скорость – наш единственный союзник. Если мы не воспользуемся его услугами, тогда, черт возьми, от нас ничего не останется!» Советники продолжали пребывать в состоянии оцепенения. В глазах каждого застыл ужас. Тибальд заметил про себя их реакцию и торжественно добавил. «Теперь, полагаю, вам понятны те причины, по которым я созвал экстренное совещание Совета. Наше будущее в ваших руках. Давайте молиться, чтобы Бог помог нам справиться с неприятностями на Тарге и хорошенько проучить зазнавшегося Сассу. А возможно и разобраться по душам с компаньонами, если они посмеют сунуться к нам». Министр обороны, поморщившись, спросил. как насчет превентивного удара по этриотическим астероидам?» Тибальд цокнул языком и отрицательно покачал головой. «Не пойму что-то, министр. Вы и в самом деле удумали расшевелить пчелиный улей раньше срока? Зачем, если не секрет? Или вам неизвестно, какие потери мы понесем, атакуя их оборонительные укрепления? Как мы потом сможем остановить сосанцев? Чем?» Нет уж, сначала мы должны обрушиться на них. Только после победы у нас будут... Кое-какие шансы против компаньонов. Только после этого. Тибальт медленно поднялся из-за стола. Итак, господа, я должен объявить, что с настоящей минуты Империя Рига находится в состоянии войны с Империей Саса. А теперь, советники, возвращайтесь поскорее к исполнению своих обязанностей. И... «Очень прошу вас забыть временно о спорах и разногласиях во имя Империи. Я надеюсь...» «Вернее, я молю Бога о том, что мы еще раз встретимся все вместе в этом зале после Победы». Он запахнул свою длинную золотистую тогу на плече и вышел из комнаты. Ему было очень непривычно оставлять за своей спиной гробовую тишину.